Софий, пентхаус. Я поднимаюсь по лестнице и вижу её. Иностранку. Меня охватывает такая дрожь, что я чуть не роняю коробку из булочной. Девушка, что околачивается рядом с пентхаусом. Нечего ей здесь делать. Я с минуту смотрю на неё, прежде чем заговорить. Бонжур. Добрый день. Холодно здороваюсь я. Она оборачивается, застегнутая врасплох. Отлично. На это я и рассчитывала. Но теперь настал мой черед удивляться. Вы? Да это же она из булочной. Неопрятная девушка, подобравшая записку, которую я уронила. Добро пожаловать, прощен Следующий раз удвою. «Сука!» «Кто вы?» «Я Джесс. Джесс Хэдли. Я живу со своим братом Беном, — тараторит она, — на третьем этаже. «Если вы остановились на третьем этаже, то что вы делаете здесь?» «Это же логично, — думаю я. Расхаживает здесь, будто это место принадлежит ей. Совсем как он. Я искала Бена. Она явно поняла, как абсурдно это звучит, будто он притаился в каком-то темном углу под крышей и, смутившись, добавила. «Вы знаете его? Бенджамина Дэниелса». Эта улыбка. Лиса, входящая в курятник. Звон бьющегося стекла. Алое пятно на белой салфетке. «Друг Николя. Да». Однако я встречалась с ним всего пару раз. «Николя? Это Ник?» Вроде бы Бен упоминал его. «На каком он этаже?» Я колеблюсь, потом говорю. «На втором». «Вы помните, когда вы видели его в последний раз?» спрашивает она. «Бена я имею в виду. Он должен был быть здесь прошлой ночью. Я попыталась расспросить одну из девушек. Мими, с четвертого этажа не особо помогла. Я не припомню. Возможно, я слишком быстро нашлась с ответом, слишком уверенно. Но ведь он такой закрытый, вы знаете. Скорее, как это по-английски «сдержанный»? Неужели? Это совсем не похоже на Бена. Напротив, он бы уже давно подружился со всеми в доме. Явно не со мной. По крайней мере, это правда. Я пожимаю плечами. В любом случае, может быть, он уехал и забыл вас предупредить. «Нет», — возражает она, «он бы так не поступил». Помнили я, когда видела его в последний раз? Конечно. Но сейчас у меня перед глазами проносится наша первая встреча. Два месяца назад, в разгар жары. Он не понравился мне. Это было понятно сразу. Сначала я услышала смех, слегка пугающий, каким часто бывает мужской смех. В нем чувствовалась демонстрация собственного превосходства. Я была во дворе, работала в саду, в тени. Для других садоводство — это форма творческой самоотдачи. Для меня — способ контролировать окружение. Когда я сообщила Жаку, что хочу ухаживать за маленьким садом во дворе, он не понял. «Есть специальные люди, мы можем заплатить, они все сделают за нас», — ответил он мне. «В мире моего мужа людям можно заплатить за все». Конец дня, свет тает, жара все еще угнетает. Из-за кустов розмарина... Я наблюдала, как они вдвоём вошли во двор. Сначала Ник, затем незнакомец с мопедом. Примерно того же возраста, что и его друг, но он от чего-то казался старше. Высокий и худой, темноволосый. Он держался достойно. Наполнял пространство вокруг себя уверенностью. Я заметила, как друг Ника сорвал веточку розмарина с одного из кустов. Как прижал её к носу, вдохнул, В этом жесте было что-то самонадеянное. Сродни акту вандализма. Затем к ним подбежал Биноа. Новичок подхватил его на руки и прижал к себе. Я застыла. Ему не нравится, когда его кто-то держит, кроме меня. Биноа, предатель, повернул голову, чтобы лизнуть незнакомцу руку. Привет, Софи», — заговорил Николя. Это Бен. Он поживет здесь, в квартире, на третьем этаже. Гордый. Хвастается другом, как новой игрушкой. Рад познакомиться с вами, мадам. Затем он улыбнулся ленивой улыбкой, отчасти такой же самонадеянный, как и жест, которым он оборвал куст. — Я тебе понравлюсь, — читалось в нем. — Я всем нравлюсь. — Прошу вас, — ответила я. «Зовите меня Софи». Когда он обратился ко мне, мадам, я почувствовала себя столетней старухой, хотя это было вполне уместно. «Софи». Теперь я пожалела, что сказала ему. Это было слишком неформально, слишком интимно. «Пожалуй, возьму его». Я протянула руки к собаке. Отбинуа разила бензином и мужским потом, Пришлось держать его на небольшом расстоянии от своего тела. «Консьержка этого не оценит», — добавила я, кивая на мопеды у будки. «Она их ненавидит». Мне хотелось показаться стервой, но выглядело это так, будто матрон отчитывает маленького мальчика. «Ясно», — сказал он. «Спасибо за совет, мне придётся задобрить её, расположить к себе». Я уставилась на него. С какой стати ему понадобилось это делать? «Что ж, удачи тебе», — сказал Ник. «Ей никто не нравится». «А?» — протянул он. «Но я люблю сложности. Думаю, мне удастся завоевать ее расположение». «Тогда берегись», — усмехнулся Ник. «Не уверен, что тебе захочется с ней связываться. У нее талант появляться из-за угла внезапно» когда совсем не ждешь». Мне была не по душе эта затея. Консьержка с ее бдительным взглядом, с ее вездесущестью. Что она может выкинуть, если он попытается ее задобрить? Когда Жак вернулся домой, и сказала ему, что познакомилась с новым жильцом на третьем этаже. Он нахмурился и указал на скулу. «У тебя там грязь. Я потёрла щёку. Должно быть, не заметила. Мне казалось, я была так аккуратна. «И что же ты думаешь о нашем новом соседе?» «Он мне не нравится», — Жак вздёрнул брови. «Я думал, он показался тебе интересным. Что тебе не нравится?» «Он слишком обаятельный. Это его очарование». Брят целым, как оружием. Жак нахмурился. Он не понимал. Мой муж умный человек, но чересчур высокомерный. Привык все делать по-своему, контролировать. Я никогда не достигала таких высот высокомерия. И никогда не была достаточно уверена в своем положении, чтобы всегда оставаться настолько самодовольной. «Что ж», — сказал он, «Нам придётся пригласить его на бокал вина». Мне не понравилось, как это прозвучало. «Пригласить его в наш дом». Первая записка пришла две недели назад. «Я знаю, кто вы, мадам Софи Минье. Я знаю, кто вы на самом деле. Если не хотите, чтобы об этом узнал ещё кто-то, Предлагаю вам оставить две тысячи евро, куперами по сто евро, под расшатанной ступенькой перед воротами. Мадам, отвратительный образец фальшивой вежливости. Намеренно насмешливый тон. Почтового штемпеля не было, принесли сами. Мой шантажист хорошо знал дом. Ему было известно о расшатанной ступеньке, Я не сказала Жаку. Во-первых, я знала, что он откажется платить. Люди с большими деньгами чаще всего скупы. Я же боялась не заплатить. Сразу же достала свою шкатулку с драгоценностями. Рассматривала брошь с желтым сапфиром, которую Жак подарил мне на вторую годовщину. Заколки для волос с нефритом и бриллиантами, подаренные им на прошлое Рождество. В итоге выбрала изумрудный браслет. Это был самый безопасный вариант. Жак никогда не просил надеть его. Я отнесла его в ломбард, в местечко в пригороде, в окрестностях периферийной кольцевой дороги. Мир вдали от парижских открыток и туристических грёз. Пришлось пойти туда, где меня никто бы не узнал. Этот человек понимал, что я не в своей стихии. Думаю, он почувствовал мой страх. Он и не подозревал, что это было связано не столько с ужасом перед соседями, сколько с ужасом от того, что я оказалась в такой ситуации, унизительной ситуации. Я выручила за браслет приличную сумму, хотя получить я должна была больше. 20 банкнот по 200 евро. Деньги казались грязными. Под чужих рук въевшаяся грязь. Я сунула пачку банкнот в толстый конверт. Там, на фоне тонкой кремовой открытки, они выглядели еще грязнее. Как будто это каким-то образом сделало факт передачи денег не таким ужасным, менее унизительным. Я ставила его, как было указано под шаткой ступенькой, перед воротами дома. На время я покрыла свои долги. Возможно... Теперь вы захотите вернуться на третий этаж? Говорю я, странной неряшливой девушке. Его сестра. В это верится с трудом. На самом деле трудно представить, что у него вообще было детство. Семья. Он казался таким... сдержанным. Как будто пришел в этот мир уже взрослым. «Я не расслышала вашего имени», — говорит она. «Я и не представлялась». София Минье, произношу я. Мы с моим мужем Жаком живём в пентхаусе на этом этаже. Если вы в пентхаусе, то что там наверху? Она указывает на деревянную лестницу. Ход в шамбр-де-бон. Комнату прислуги, под крышей дома. Я киваю в сторону лестницы. Но я уверена, что вам это не нужно. Она понимает намёк. Она должна пойти прямо мимо меня, чтобы спуститься обратно. Я ни на сантиметр не сдвигаюсь с места, когда она проходит мимо. Только когда у меня начинает ныть челюсть, я понимаю, как сильно стиснула зубы.